Глава девятнадцатая. Воскресенский беспокойный теребит подбородок, будто скоро протрёт в нём дыру. Свободной рукой листает мои документы. Неторопливо, как в замедленной съёмке. Сосредоточенно изучает их, вчитывается в текст. Хм... На миг прорезает воздух. И следом кабинет опять погружается в гробовую тишину. Лишь бумаги шелестят. Казалось бы, это хороший знак, Константин серьезно подходит к делу. Но я с трудом сдерживаюсь, чтобы не поторопить задумчивого юриста. Дико хочется податься вперед, схватить его за грудки идеального пиджака и встряхнуть хорошенько. Прокричать в это надменное, самодовольное лицо. «Быстрее, пожалуйста, я в тупике и отчаянии! Как же ты не видишь?» И услышать приговор, каким бы он ни был. Потому что томительная неопределенность все эти дни медленно и мучительно убивает меня. А непонятное предчувствие гложет изнутри. Я не доверяю Воскресенскому. Мне он не нравится. Впрочем, то же самое я могу сказать о любом мужчине на планете. Кроме разве что Матвея. Или моего отца. Остальные после Жени автоматически стали со знаком минус. А у Константина он ещё огромный и жирный. Перечёркивает всё хорошее, чего я о нём не знаю. Может, возникли какие-то вопросы? Аккуратно обращаю его внимание на себя. Но он даже не слышит. Наклоняет голову, прикрывая лицо ладонью, и после обречённого «что за...» бьётся в конвульсиях. Иначе не могу назвать его состояние. Он то ли кашляет, то ли смеётся, то ли уже рыдает. Мимики не вижу, ответа на свой вопрос не получаю, и то самое гадкое чувство в груди стремительно разрастается. «Да вы издеваетесь надо мной!» Подскакиваю на ноги, с грохотом отодвигая кресло. «Скорее наоборот!» Летит приглушённо сквозь хрипы. Взрываюсь, растекаясь огненной лавой. Горю и хочу затащить в ад всех вокруг. Вместе с собой. Где-то в глубине сознания понимаю, что виноват не Воскресенский, но именно на него я выплескиваю весь негатив, который накопился во мне с утра. Смахиваю со стола коробку с карандашами и ручками и упираюсь руками в холодное дерево. А в голове на батом звучат слова Жени. «У тебя ничего не получится, и ты всё равно приползёшь ко мне. Но тогда уже я буду решать, принять ли тебя. Так что думай, любимая, думай». Мы все-таки пересеклись с ним этим утром. Он дежурил под моим домом с единственной целью, чтобы узнать, где, а точнее, с кем я провела ночь. Посмел приревновать, когда у самого в пушку. Именно из-за бывшего я опоздала на встречу с Воскресенским. После короткого, неприятного и крайне деструктивного диалога с разъяренным Женей я все-таки сбежала в свой подъезд и поднялась в квартиру за документами. Не придумала ничего лучше, как позвонить Альке, чтобы она забрала своё счастье и больше не теряла у бывшей жены. Манипулировать беременностью эта дрянь хорошо научилась, так что в успехе дела я даже не сомневалась. Правда, пришлось подождать, пока будущий счастливый папочка уедет. Когда я спустилась во двор, то его машина уже не была, а свою, и я завести не смогла. У меня был только один вариант, почему. Мелко и подло, но вполне в стиле Женя. Забрал кафе и вдобавок лишил меня единственного средства передвижения. Чтобы по любовникам не ездила. Смешно. Поступок недостойный настоящего мужчины, коим мой супруг никогда и не был. И вот сейчас очередной козёл насмехается надо мной. Даёт надежду. И тут же отнимает её, как конфетку у младенца. Играет на моих расстроенных струнах нервах только ему одному известную композицию. «Хватит, Константин! Если вы изначально не собирались помогать мне, к чему всё это?» Спрашиваю прямо. Впиваюсь взглядом в мужчину, но не могу поймать его глаз. Прячет, яростно протирая лицо руками. Но как только я тянусь к папке, он реагирует молниеносно. Накрывает её широкой ладонью, впечатывая в стол. Отрицательно качает головой и, наконец, смотрит на меня. Как по щелчку пальцев принимает серьёзный, непрошибаемый вид. Будто позволил себе на секунду дать слабину, а теперь опять покрылся бронёй. «Вера Пономарёва, значит...» Произносит бесстрастно и сканирует меня, будто просвечивая рентгеном. «Сладкова, ваша девичья фамилия?» — киваю. «Муж — Евгений Пономарёв», — чеканит по слогам, словно привыкая к этой шокирующей мысли. Я возвращаюсь в кресло, не прерывая зрительного контакта с юристом. «Бывший», — поправляю тихо, одними губами. «Подождите. Вы поняли, кто вёл моё дело?» Озвучиваю свою догадку. Хм, «Можно сказать и так...» Константин массирует переносицу, машинально прикрывая глаза. Волнуюсь, когда он так делает. Словно скрывает что-то страшное. Как врач перед тем, как поставить смертельный диагноз. «И это кто-то сильный и серьёзный со связями?» Перечисляю негромко и с опаской. Начинаю понимать поведение Воскресенского и его неконтролируемую реакцию на мои документы. «Кто-то, против кого вы не сможете пойти, я права?» Перехожу на шёпот, ведь даже у стен есть уши. «Да, это будет сложно», — выжимает из себя каждое слово. А мне вновь приходится ловить его взгляд. Некомфортно, когда я не вижу лица собеседника, тем более в такой важный, волнительный момент. Ясно. Рвано выдыхаю. Спасибо, что уделили время. Теперь я прячу лицо в ладонях. Всё. Финиш. Последний юрист, на которого я надеялась, сдался. Значит, и мне незачем бороться. Встать и гордо уйти нет сил. Даже дышать не могу. И сразу... Воспринимаю смысл короткой фразы. «Но для меня нет ничего невозможного». Константин будто бросает вызов. Себе, мне, жулику-юристу, всему миру. «Что?» — вскидываю подбородок и вижу слабый огонёк азарта в его потухших глазах. Неопределённо качнув головой, он вызывает по селектору секретаршу. «Екатерина!» Обращается официально и грозно. «Закрой приёмную никого ко мне не пускай. Отмени все встречи до конца дня. Меня нет. Если мне что-нибудь будет нужно, сообщу тебе сам. Всё ясно?» «Да-да, Константин Юль». Под обострасный женский голосок обрывается, когда Воскресенский убирает палец с кнопки аппарата. Мы встречаемся взглядами, и повисает напряжённая пауза. «То есть вы согласны?» Разрушаю её первое. Не верю в свою удачу. «Спасибо!» — искренне выпаливаю. Невольно протягиваю ладоньки его левой руке, которая по-прежнему лежит на папке с моими бумагами, машинально касаюсь пальцами в знак благодарности. Константин напряженно следит за моими действиями, хмурит брови, беспокойно играет желваками на скулах, стискивает губы в одну линию и едва заметно покачивает головой. Отрицательно. Понимаю его жест по-своему и одёргиваю руку, сжимая в кулак. Ожидая услышать хлёсткое «нет» или очередные условия, но... Да, Вера, давай разберёмся во всём этом дер... деле. Прокашливает ругательство. У меня к тебе ряд вопросов. Готова ответить? Конечно. Уверенно отзываюсь, выдерживая пристальный взгляд чёрных глаз. В очередной раз повторюсь, мне нечего скрывать. Почему тебя не было на суде? Ты пропускала заседание, хотя повестки получала исправно. Слова отлетают у него от зубов в то время, как он сам даже не заглядывает в документы, будто с первого раза все детали запомнил. То, что я вижу в материалах дела, как-то не вяжется с твоим образом. Ты же серьёзная и ответственная. Вряд ли забыла бы. Всматривается в мое лицо, изучает каждую черточку, ловит малейшие изменения мимики. Чувствую себя под рентгеном. Я в глаза не видела ни одной повестки. Выпаливаю смело и воскресенски недоверчиво выгибает бровь. Я надеялась, что мы с мужем расстанемся мирно, что у него совесть взыграет после того, что он сделал. Запинаюсь, переводя дух. После утренней встречи с бывшим не могу собраться с мыслями эмоции души, среди которых превалирует типичная женская обида. Да и Женя обещал не создавать мне проблем. Почти всё ценное имущество было приобретено им до брака, а на моё кафе он не претендовал, по крайней мере, на словах. «Ни один развод в моей практике не прошёл мирно», — усмехается Константин. Именно в этот период обе стороны обнажают свои истинные натуры, часто нелицеприятные. И тут невольно задаёшься вопросом. Кто знает, как выходит стервы из хорошеньких невест? Хмыкает затаившимся разочарованием, словно это касается его лично. А ведь он тоже в разводе, и я очень сомневаюсь, что процесс обошёлся без скандала. «Воскресенский — не тот человек, чтобы тиху уйти с арены». «Господи, с кем я связалась? На чью помощь рассчитываю? Но назад дороги нет. У меня вообще ни одного варианта больше. Значит, придётся нам как-то притираться». «Это со мной она стала плохая. Взял-то я её хорошую». Многозначительно цитирую, и мгновенно ловит мой намёк. Уголки прямых губ, дрогнув, чуть ползут вверх, но следом опять превращаются в сплошную нить. Мы научились понимать друг друга, и это единственное, что мне нравится в нашем общении. В остальном же он по-прежнему говнюк. Главное, опять не выпалить это вслух. Второй раз. Может, не простить. Так, литературную минутку объявляю закрытой, вернёмся к делу. Барабанит пальцами по папке, но так и не раскрыв её, продолжает невозмутимо. «Повестки были доставлены по твоему адресу, и кто-то расписался о получении». Я съехала от Жени сразу же после того, как узнала о его измене. В тот же день. И всё время жила в бабушкиной квартире, хотя прописано у мужа. С каждой новой фразой мой тон становится громче и воинственнее, а лицо Воскресенского почему-то вытягивается в удивлении. Судя по всему, повестки принимал он сам. Или любовница ставила подписи за меня. Бросаю задумчиво. Алька ведь зря времени не теряла. Спешила занять моё место постели мужа, в его квартире, в его жизни, и ей это удалось. «Какая любовница. Прищуривается Константин, слегка бледнеет, следом багровеет и качает головой, будто не дослушал. Беременная. Добиваю его, чётко проговорив этот статус. Наверное, время лечит, потому что мне уже не так больно, или на меня благотворно влияет присутствие наглого юриста, который сейчас кажется немного растерянным. «Стоп, Вера! Мне нужно больше конкретики!» Откашлившись, он всё-таки подцепляет пальцами уголок папки. Хмурится, и глубокие морщины залегают на лбу, вокруг усталых глаз и возле губ. «И доказательств...» — добавляет чуть слышно. «Там ничего об этом нет», — останавливаю его, с горечью ухмыляясь. В графе причины развода указана какая-то чушь, вроде «не сошлись характерами». Женя умолял не выносить ссоры из избы и не портить ему репутацию, повторяю его слова. Ну, а я, пожимаю плечами, осознавая, какой слепой дурой была, любила и верила даже после предательства. «Какая ты наивная, Вера!» — озвучивает мои мысли Константин и в сердцах бьет ладонью по столу. «Была». Парирую тихо. «Просто мерила всех по себе». Нервно тереблю влажными пальцами лямку сумки. «Вера, ты понимаешь, к чему привела твоя Вера?» — играет словами. «Я объясню». С укором тянет и почему-то злится. «Ты проигнорировала все заседания, и суд имел полное право принять решение в твоё отсутствие. Разумеется, в пользу супруга, так как у него был юрист. Грамотный ли, как ты предпочитаешь его называть, жулик?» Недовольно выплёвывает. «Да это было самое лёгкое дело!» Опять смеётся, потирая пальцами переносицу. «Вера, Вера», — причитает на миг, прикрыв глаза, будто устал от меня. «Разве суд не должен был поделить имущество пополам?» — спорю отчаянно. «А у меня отобрали всё, это нечестно!» Звучит, как жалоба капризного ребёнка, и мне становится за себя стыдно. Расклеилась. «У тебя искажённая информация», — убедительно произносит Воскресенский, будто знает моё дело лучше меня. Поспешно листает бумаги, сминая и дровая края. «Тут не хватает документов». «Почему тебе не всё выдали?» — заключает Сердито. «Совместно нажитое имущество было разделено на две равные части. Чётко по закону, как ни крути». Единственный нюанс. Юрист Пономарёва ходатайствовал о том, чтобы само здание кафе полностью осталась в собственности у клиента, а его супруга получила отступные в размере половины стоимости имущества. Правда, оценено, кафе было ниже реальной стоимости. Морщица с оттенком вины спотыкает самый шокированный взгляд. То есть я имею в виду, что я вижу только такой вариант развития событий, это логично. Но я обязательно сделаю запрос в суд и получу копию решения. Кашляет и опускает глаза. Женя не говорил ни о каких отступных. Злорадствовал, что я с голым задом осталась. Шумно вздыхаю и замечаю, как Воскресенский яростно мнёт документы. И ничего мне не выплачивал. Выплатит. Он просто взял тебя на понт. Утаил этот момент и намеренно скрыл от тебя решение суда. Тебе надо было лично его получить, а не через третьи руки. Опять в мою сторону летит укор. При любом раскладе Пономарёв не имеет права не выплатить компенсацию. Это не сразу делается, только когда пройдёт вся бумажная волокита. Глухо бурчит. Свою половину ты получишь в денежном эквиваленте. Мне нужно кафе. Не сдаюсь. «Зачем, Вера?» — зыркает на меня из-под лобья. «Измести бывшему мужу?» «Кафе было куплено в браке. Ты на тот момент работала в ресторане и получала не так много. Ясно же, кто вложился в бизнес!» — чеканит каждое слово. А я в очередной раз удивляюсь, откуда он знает такие мелкие подробности. Феноменальная память. Наверное, это у него профессиональная... Я подрабатывала неофициально. Признаюсь, и тут же закусываю губу. Но отступать некуда. Примерно как сейчас. С чего начала, к тому и вернулась. С грустью отмечаю. Брала заказ и пекла торты на дому. Откладывала каждую копейку и нарабатывала имя. Собрала команду, и тогда ребром стал вопрос о помещении. Сначала арендовала, а потом я рискнула занять деньги у родителей и купить кафе. Расписка? цепляется за хлипкую нить, но я рву ее. Нет, конечно. Так дали, на мечту. Как раз папа дачу продал. Родители в другом городе живут далеко отсюда, а бабушка к ним перебралась, оставив мне квартиру. Что ж, жилье пригодилось. Вбираю носом воздух и невольно впуская в себя мужской запах. Кофе вперемешку с нерезким приятным парфюмом. «А муж?» — перебивает Константин уже не свой малый бизнес он занимается грузоперевозками и ничего не смыслит в кондитерских изделиях пожимая плечами ни в меня не сильно верил а когда мне удалось открыться и развить дело психовал что я пропадаю на работе зато теперь разгромил мо кафе под видом ремонта шеплюсь стиснув кулаки ну это он зря поторопился И поймёт это, если мы подадим апелляцию. Медленно проговаривает, словно всё ещё сомневается. Почему ты раньше этого не сделала? Потеряла время. Впивается в меня тёмным взглядом, утаскивая в бездну. Наше с тобой время. Я некоторое время находилась клинике. С трудом разрываю зрительный контакт. Отворачиваюсь. — Ты чем-то болеешь, Вера? Летит с оттенком беспокойства, но я нахожу ему логическое объяснение. Воскресенскому нужна здоровая и работоспособная няня на круглые сутки. И кажется, мне не отвертеться. Увязла в этом юристе, как в болоте. — Ничего страшного. Отмахиваюсь, чтобы не вдаваться в детали. У меня проблемы по женской части, связанные с репродуктивным здоровьем. Подбираю эфемизм к гадкому слову бесплодие Давно. Я прохожу обследование раз полгода. Вот уже несколько лет. И Женя знал об этом, когда судился со мной. Константин на некоторое время застывает, превращаясь в глыбу льда. Изучает меня холодным, непроницаемым взглядом, а затем вдруг передёргивает плечами, словно приводя себя в чувство, и берёт ручку с блокнотом. «Мне нужен будет твой больничный», делает какие-то пометки. «Все остальные документы сам достану». «Всё-таки берётесь», протягиваю ему ладонь для рукопожатия. Воскресенский медлит, рассматривая её, как нечто чужеродное и ядовитое. Чувствую, что внутри него идёт борьба. Вижу по суженным зрачкам. Нервничаю, пока он, наконец, не касается моей кисти пальцами. сжимает небрежно и убирает руку. Ведёт себя дёрганно, суматошно, постоянно копается в своих мыслях. Заглянуть бы туда, но, боюсь, не переживу бурного потока негатива. «А ты переезжаешь к моим дочкам», — напоминает наш уговор. «Вы своего не упустите», — хмыкаю с улыбкой. Признаться, я соскучилась по его рыжим лапочкам, и работа няней больше не кажется мне такой уж плохой, даже несмотря на сурового истукана Воскресенского. «Раз уж я всё отменил, на сегодня можем съездить за твоими вещами», — поднимается с места. «Нет!» — чуть ли не вскрикиваю. Стоит лишь подумать, что устроит Женя, если увидит меня с мужчиной. Вдруг он вернулся и заступил в караул под моими окнами. Видеть его не могу. «У меня не убрано!» Сочиняю самую нелепую причину. «Вера, мы о чем договаривались?» «Правду!» Поднимает брови. Бывший муж преследует. Из-за него я сегодня опоздала. Выпаливаю на эмоциях. И без машины он меня оставил. Замкнул что-то, я не разбираюсь в автомобилях. Воскресенский мрачнеет и выглядит злым. Как будто вот-вот вылетит из кабинета и пойдет убивать всех направо и налево. Представить не могу, чем вызвана его реакция. Константин в принципе мужчина непредсказуемый и ненормальный. Сказочный долб... Прокашливает ругательство. дятел Ладно. Потирает подбородок, принимая решение. Давай, ключи и адрес. Водителя отправлю. Машину тоже посмотрит и пригонит. Выставляет ладонь. Теряюсь на некоторое время. Пытаюсь вспомнить, когда посторонний мужчина решал мои проблемы. Я доверяла только Жене. Но чаще все делала сама. Тем не менее, я послушно вкладываю связку с брелоком в его руку. И без лишних вопросов еду с ним. К нему домой. Как загипнотизированная. А там попадаю под чары двух милых солнышек, которые встречают меня. Так тепло будто всю жизнь ждали.